сколь и потом с минуту смотрят молча друг на друга так у них полагается сколь виктор николаевич отвечай то же самое живо сколь мусенька но ну, хорошо но что же всё-таки сказала оглаши доктор мы всё сбиваемся сказала она оба они засмеялись и им тотчас стало стыдно Муся и Витя долго стояли в коридоре у дверей Витиной комнаты. Они всё не могли наговориться. Голова у обоих кружилась. У тебя всё есть? Пижама? Да, всё, всё. Постели здесь идеальной. Сейчас же ложись и спи. Затихай-ка мне, Мусенька, милый. Ведь всего 10 часов. Ещё поболтаем. Ты устал с дороги, сейчас же ложись. Неужели зайти на минуту? Зайди, милый. Здесь нельзя поздно разговаривать. Люди рано ложатся. Нет, нет, марш спать. Когда он приезжает? Во 2:00. Ты будешь его ждать? Это тебя не касается. Я говорю не об этом, а вообще всё, что касается тебя, касается и меня. Вот ещё какие ты говоришь глупости. Это правда, за меня в огонь и в воду пойдёт, подумала Муси с радостью, хотя и совершенно не было нужно, чтобы кто-либо шёл за неё в огонь и в воду. Нет, в самом деле, ты немного поглупел, оставшись без меня больше недели. Но в Англии ты у меня опять поумнеешь. Не буду я ни в какой Англии, это мы увидим. Где у нас обосновался Григорий Иванович? В кабинете Семёна Исидровича. сказал, что знать ничего не желает и берёт себе самую лучшую комнату ответил с лёгким неудовольствием ведь перед его отъездом никонов почти насильно отобрал у него револьвер и этого ведь я в душе ему не мог простить с револьвером ушла большая доля поэзии в его путешествии по чужому паспорту узнаю его милый григорий иванович я так его люблю нет ты ничего не понимаешь ты очень очень поглупел витенька да она эгоистка думал вить то есть в ней есть и эгоистка но она кроме того что прелестная она и добрая по-настоящему добрая да она говорит правду что нежно любит и григорий иванчик и солнышко и даже глаж а присутствующих не говорят Как ей не стыдно было так сказать об этом? Ведь она знает, что я люблю её, что мне ничего не нужно, только на неё смотреть. Хотя нет, неправда. Нужно и другое. Так ты ничего не знаешь о твоём шефе? вдруг спросила Муся, не совсем естественно засмеявшись. Александр Михайлович. Ничего не знаю. И ты ни разу его не видел с тех пор? Ни разу. Ведь он тогда через тебя же запретил мне искать его. Запретил. Запретил, повторила с досадой Муся. Неужели ты так ничего о нём и не узнал, не слышал, бежал ли он? Ничего не узнал, хмуро ответил Вить. Муся вздохнул. Это необыкновенный человек, сказала она мечтательно. Он земной. О, да, очень земной. И в мистестеме у него в глазах есть что-то нездешнее кажется вы и так поэты говорить нездешнее я не поэт ещё более хмуро возразил вить интонация муси придавала слову поэт явно обидный характер ну и ты это видишь правда Я вижу только, что коктейли очень сильная вещь. Дай бог, чтоб он спасся. Не слушай Витю, сказала Мусь. Нет. Не может быть, чтобы он погиб. Не может быть. Бог этого не допустит, тихо проговорила она, закрыв глаза и мотая головой. Глава 9. Баржа качалась кружилась и кренилась, но всё не шла ко дну, несмотря на заливавшие её волны. На лисьем носу, распоряжавшийся казнью человек в шинели и шпорах